Глава 12. Портал в ад. Войд, в центре которого скрывался великий аттрактор, нельзя было назвать самым крупным во Вселенной, и уж точно он не был абсолютно пустым и свободным от водорода, пыли и звёзд. Войд — свободное от звёзд пространство в промежутках между волокнами скоплений. Горсточки звёзд всё же сиротливо сверкали в пузыре тёмного пространства диаметром около двух миллионов световых лет, Однако их было очень мало. Калиф насчитал всего две сотни тусклых красных светил, возраст которых достигал 6 миллиардов лет, что не тянуло даже на малое скопление, в коих во Вселенной вне Войда располагались миллионы и миллионы. Салют, вынурнув из струны ВСП-режима, чуть ли не в центре Войда, начал маневрировать в поисках нужных 12 звёзд, однако находился в пустоте и одиночестве, вдали от галактик Лоняки и недолго. Уже через 40 минут его атаковали пограничные заградители мегаскопления, увеличившие свою численность до 20 кораблей, среди которых были и уже знакомые двухголовые крокодилы. Руководилась кадрой всё тот же малыш размерами с российский корвет в форме сплюснутого по центру эллипсоида, в то время как длина его суковатых спутников достигала и 2, и 3 км. Они окружили эскорса со всех сторон, и возникла проблема поведения в такой ситуации. хоть и просчитанная в теории земными учёными-ксенопсихологами, но требующая реального решения. «От всех не отобьёмся», — мрачно констатировал положение салюта капитан Давлетьеров. «Попробуем обойтись без взаимных оскорблений», — ответил Дорислав, обдумывая, с чего начать контакт. «На всякий случай держу их на мушке», — объявила Жозефина Агилера, проанализировав обстановку. «Обеспечу поражение целей в течение 10 микросекунд». «Не торопитесь, мадмуазель!» Проворчал любящий руководящий Ксена группа Эскора. Пусть предъявят свои намерения. Может, лучше отступить, неуверенно предложил Весенин. Куда? осведомился Дарислав. В другой район. Они и там нас обнаружат. Нет смысла маневрировать. Внутри воида не спрячешься, всё как на ладони. Капон же где-то спрятался? Дарислав прислушался к своим ощущениям. Он уже давно пытался вызвать Капона в ментальном поле, бросая в пространство мысленный зов. Капун, откликнись, но все его усилия были напрасными. Вестник Гефеста не отзывался. Его здесь нет. Как нет? воскликнули Весенин и Любищев одновременно. Если бы Капун прятался в звёздных системах вакуума, он бы меня услышал. Вы так уверены в своих возможностях? скептически проговорил астрофизик. Балковник имеет прямой мента-канал с Капуном, присоединился к разговору Шапира. Если бы наш приятель услышал Дарислав Гефремович, он бы отозвался. Тогда где же мы его будем искать, если его нет в Ланьяки? Он наверняка в Ланьяки, но в режиме инкогнито. Думаю, он оставил для нас след, какую-нибудь псипалевую закладку. Надо лишь найти носителя закладки. Не отвлекайтесь, товарищи, сказал Дарислав. Решаем задачи по мере их поступления. Халиф, пограничный конвой молчит? Не отвечает. А между собой эти сучья и крокодилы переговариваются. Минуту, послушаю. Порошерсти все диапазоны. Так точно. Пока раблю поплавала старожка тишина. Улавливаю струнное мигание, доложил компьютер. Корабли обмениваются очень короткими импульсами. Мы можем связаться с ними в том же спектре. В принципе, наверное, можем, только потребуется перестройка резонансных контуров передатчиков. Вместо Кванка оживился Спирин, не ожидавший, что ему придётся участвовать в процессе контакта с пограничными аппаратами Ланиакеи. «Сколько времени это займёт?» «Минут пять, не больше. Действуйте!» Снова по рубке скоро растеклась лужа тишины. «Почему они не стреляют?» — прошептала Вия Аматуни. «Ждут наших действий», — предположил Ткачук. «А мне кажется», — со смешком сказал Шапиро, Что эти ребята зауважали нас, признали равными после того, как мы дали отпор. Они явно уважают только силу. Догнав нас, они стали ждать наших объяснений. У вас очень живое воображение, Всеволод, кисло похвалил физик Авесенин. Но логика в этом утверждении есть, признался Любищев. Все во лотвы случайно не изучали основы ка психологии. Пришлось изучать в своё время, когда меня часто приглашали в экспедиции Это заметно по вашим формулировкам. Готово, командир, воскликнул Сперен радостно. Капитан, включаем систему с переводом на три языка, минутная готовность. Может быть, лучше я пообщаюсь с ними, спросил Любишев. Нет, отрезал Борислав. Говорить буду я. Калив основной получатель передачи это их летающая тарелка. Понял. Компьютер досчитал секунды с 60 по 1, и Волков, успевший за это время сформулировать речь, начал: "Внимание! Говорит руководитель научной экспедиции цивилизации Земли. Координаты цивилизации вам должны быть известны, так как наши посланцы встречались с вашими в так называемом пузыре, где располагается тюрьма древних боевых роботов. Мы прилетели к вам с миром с целью отозвать дип-курьера по имени Вестник Гефеста. Это искусственный интеллект, обладающий мыслительной и этической сферами". «По всем данным, он находится в сверхскоплении галактик, которое мы называем Ланиакея. Если вы знаете его местонахождение, просим сообщить координаты. Обещаем забрать Вестника, и если у вас не появится желание пообщаться с нами, покинем скопление. Жду ответа». Калиф выключил систему связи. Какое-то время все молчали, потом заговорил Весенин. «Сформулировано неплохо, но я бы добавил...» «Ох, Тим!» — перебила его Вия Аматуни. «Как же ты всем надоел со своими добавками!» Борислав улыбнулся в душе, мысленно поблагодарив женщину за поддержку, повторившую в сущности его слова. "Халиф нас услышали?" С почти стопроцентной вероятностью реагируют. Понять трудно, однако всплеск переговоров я зафиксировал. Ждём. Ждать пришлось больше часа. В конце концов даже Шапира и тот заявил: "Ну их к чёрту, Борислав Ефремович, не хотят разговаривать, не надо, давайте решать свои проблемы". Калив, что с поиском 12 звёзд? Отдельных групп по 12 звёзд не обнаружено, доложил компьютер. Их всего-то три ассоциации, из которых только одна более или менее крупная, в 26 экземпляров. Она расположена в центре войда с большой гравитационной плотностью, порождённая не чёрной дырой, а по всем признакам скоплением тёмной материи. В ней находятся базонные звёзды, и их ровно 12. Жесть, удивился Спирим. Бозонные звёзды? Как узнали? Бозоны это же сверхлёгкие частицы с нулевым спином, вежливо ответил Калиф, имеющий, конечно, в памяти все данные об экзотических объектах Вселенной. Фотоны и КХД-аксионы. 12 бозонных звёзд в одном месте? Не поверил Весенин. Это невозможно. Бозонные капли звёздных размеров штучное явление, хотя они и образуются чаще в основном в местах скоплений тёмной материи. В нашей галактике, если мне не изменяет память, их обнаружено не больше десяти. Что вы так всполошились? спросил с недоумением Таир Рбенов. Звёзды, а не в Африке звёзды. Дело действительно в их необычности, сказал Шапира. Нужны весьма специфические условия для образования базонных конденсатов. В вашей галактике вся они найдены в Балдже, вокруг чёрной дыры массой в 4 миллиона солнечных. Но я первый раз сталкиваюсь со скоплением базонных звёзд в центре войда. Калиф, каково примерное значение массы тёмной материи здесь? На краю определения моих гравидетектеров это около 10 солнечных масс. Удивительно, и чёрной дыры ты не видишь. Никак нет. Надо идти туда. Подождите, все волод, недовольно проговорил Весенин. Мы хотели искать каппана, а не любоваться экзотическими звёздами. Одно другому не мешает, хохотнул Шапер. Но я уверен, что 12 базонных звёзд являются магиком для ещё одного экзота, и Капун наверняка двинулся туда. Мне хотелось бы обсудить. Позже обсудим, пообещал Дарислав. Калиф, повтори передачу. Они начинают двигаться. Внимание, отреагировал Волков. Готовятся к нападению. Но произошло то, чего никто не ожидал. Все корабли пограничной службы Ла-Ники внезапно выстроились в линию, точнее, в стрелу, остриём которой стала летающая тарелка, и двинулись к российскому космолёту. Не открывая стрельбы, зато посылая вперёд себе лучи прожекторов. "Ё-моё", изумился Спирен. "Они идут сдаваться? Они передают сообщение", сказал Калив на трёх языках: русском, английском и китайском. "Отвечают", выдохнул Давличеров. Как быстро они разобрались с нашими языками. Выведены на борт. В пост управления зазвучала русская речь, хотя и с отчетливым иноземным акцентом. Руководителю экспедиции с планеты Земля немедленно покиньте территорию заповедника древних форм жизни. Нахождение в этом районе космоса посторонним лицам запрещено законом властелий. Даём час времени на анализ ситуации и отступление к границам Ланеаки. В противном случае откроем огонь на уничтожение. В наступившее тишине явственно прозвучал неуместный смешок Спери на посчитавшего угрозу забавной. "А о каких древних формах жизни идёт речь?" тихо спросила Вия Аматони. "О войдиках," уверенно ответил Шапира. "О войдиках? Эти существа действительно обитают в войдах, в огромных пустотах между скоплениями галактик, значит, в центре великого аттрактора, то есть внутри беззвёздного пузыря, действительно существует жизнь?" Дано мы хотели подойти к базонным. Всё совпадает. И массивный атрактор, и кольцо из 12 базонных звёзд, и заповедник, пёстуемый властелиями, убеждён, что капун сидит в этом центре. Почему же он не отвечает? Доберёмся туда, узнаем. Но нам вряд ли убираться. Пустые угрозы. Ну не говорите. Мне хотелось бы понять, сказал Дарислав, что происходит. Мудр Можете объяснить, почему пограничники тартарианцев не напали сразу, имея численное превосходство, а сначала пригрозили? Любищев помолчал. Я склонен полагать, что все влад прав. Хозяева волоняки признали в нас достойного противника. Что вы предлагаете? Покинуть скопление, пока не дошло до военных действий? Но мы пришли искать вестника, задача он повторил Эрбенов. Оставим здесь автоматику пару беспилотных разведчиков пустит. их сразу же уничтожат, скептически фыркнул Весенин. Но в противном случае уничтожат нас. Что-то вы, коллеги, неправильно настроены, сказал Шапиро осуждающе. Если бы нас можно было легко уничтожить, это уже было бы сделано. А так как тартарианцы вдруг начали грозить, не такие уж они и все сильные. Во всяком случае, нет джиннов, ни малюск карафунях в подчинении нет. Это лишь ваше мнение. Это объективное состояние реальности. Капон говорил, что Ланеаки управляет коллективный разум, но это не означает, что его возможности так же велики, как возможности боевых роботов прошлой войны. Если бы это было не так, зачем бы посланцы властелителей пытались рядимировать джиннов? Вот и ответ. У них нет мощного флота и недостаточно средств для решения такой грандиозной задачи, как зачистка космоса от шлаков иных цивилизаций. Дарислав мысленно поаплодировал физику Шаперра выразил то, что хотел бы сказать и сам Волков. Я вас понял, коллеги. Предлагаю следующий вариант действий. Формулируем ответ пограничникам и спокойно идём вглубь великого трактора, ищем капюна или его закладку. Если нас попытаются остановить или не дай бог уничтожить, ответим по полной программе. Но это равносильно объявлению войны, пробормотал Любишев. Как правило, разумы подобные ланеакейскому, сказал Шаперра рассудительно. Уважают только силу. Аналог Соединённые Штаты Америки на земле, пока не получили адекватный отлуп, так и продолжали бы наискивать народы мира на бесконечные войны. Так и здесь, раз тартарианцы объявили о своих планах зачистить вселенную, они уважают только удар по морде, что мы и сделали фигурально и физически. Посмотрим, как они будут действовать дальше. Оказывается, вы не меньше агрессивны, чем они. Я уважаю адекватное поведение, ухмыльнулся физик. Но со всем их флотом нам не справиться. Мы не собираемся воевать со всем их флотом, успокоил Ксена психолог Дарислав. И всегда успеем отступить за пределы скопления. Кстати, все волот. Что если великий аттрактор и есть центр управления всей разумной коалицией лоняки? Кто-то же должен отдавать приказы тем же пограничникам. Матка рассмеялся Шапира. Муравьиной кучей действительно управляет матка, да и пчелиным роем тоже. Если властители этого роя не гуманоидных созданий типа ос или пчёл, то ими должна командовать оса с максимумом полномочий. Тогда Капон точно застрял в тракторе. Не сдержал эмоций Спирин. Нашёл матку и контактирует. Работаем, сказал Тарислав. Я сформулирую ответ с учётом, вы подкорректируете и вперёд. Возникший шум переговоров членов экспедиции показал ему настроение отряда. Никто из космолётчиков не выразил желания бежать из скопления, несмотря на непредсказуемость поведения его хозяев. Вскоре новая фраза, объясняющая действия земного разведкорабля, была сформулирована и выверена. Калиф послал её в пространство, целясь в летающую тарелку, и эскор нырнул в струну ВСП-режима, унёсшую его к центру Войда с небольшой группкой звёзд, где подозревалось наличие матки, центра властителей. Отдыхать никому не пришлось. Салют пронзёл 250.000 световых лет пустого пространства за доли секунды и вышел точно перед мини-скоплением гигантских красных светил, среди которых пряталось и кольцо из 12 обозонных звёзд, испускающих призрачный лунный свет. Его частота были близки к ультрафиолетовой части спектра. Калиф выделил их цветом, выводя изображение группы, и теперь было отчётливо видно, что эти квазизвёздные объекты созданы искусственным путём. Вож слишком ровным смотрелось кольцо, удерживаемое неизвестными силами в равновесии миллионы лет. Расстояние между каплями лунного света размером каждая из 20 солнц не превышало 3 астрономических единиц, что не просто удивляло физиков, да и не только их, но заставляло восхищаться искусством строителей системы, оперирующих гигантскими энергиями и объединивших многие разумы ланеаке. Уточняя массу тёмной материи в центре войда, доложил калиф 14 Солнечных. Отмечаю странности в конфигурации скопления. Тёмная масса является бои тор диаметром в 10 ае, а все базонные звёзды располагаются в центре тора. Что это значит? осведомился Дарислав. Такая геометрия просто не должна существовать, с некоторой растерянностью ответил Весенин. При тех параметрах массы и расстояний, что озвучил Калив. Всё правильно, возразил Шапира. «Властители и создали такую конфигурацию, какая им была необходима для комфортной жизни. Другое дело, кто носителей разума? Явно не млекопитающие или птицы. При такой кривой гравитации, какую создают звёзды кольца и скопления тёмной материи, они существовать не смогли бы». «Дельфины», — воскликнул Спириан, — «если на их планетах есть вода». И дельфинам было бы трудно жить в условиях постоянно изменяющейся гравитации — Это должны быть существа значительно меньших размеров. Коралы? Не думаю. Малёски? Лейтенант, тишина в рубке, лязгнул стальным голосом до влетеров. Кванконик обиженно умолк. "Какие данные по планетам?" попросил Дарислав. "У каждой из нормальных звёзд по 3-5 планет. У базонных звёзд нет, но между ними наблюдается необычная геометрия и конструкция размером больше Юпитера, хотя с массой равна земной. Покажи далековато для моей аппаратуры без деталей изображение в виоме раскололось на два окна в первом осталась космическая панорама с кучкой звёзд вправо протаяло странное шипастое невероятным образом изогнутое сооружение калабияо зачарованно проговорил ткачук прошу прощения форма сооружения чистая струна калабияо квант вакума только размеры на 40 с лишним порядков больше это невозможно отмахнулся Весенин. Много мы знаем о возможностях высокого разума, простодушно заметил Шапира. Интересно, зачем властелиям понадобилось строить такую конструкцию, сказала Веа Матуни. Это ведь не просто спутник станция или технический комплекс, это целая махина размерами с десяток землеподобных планет. Может быть, они и не строили, не менее задумчиво проговорил Шапира. То есть как не строили? либо владели технологиями кристаллизации вакуума, либо просто увеличили одну из суперструн квантовой пены калибра планковского предела. Просто, фыркнул Весенин. Ничего себе, просто. Нам это вообще не по силу. На то они и властители, чтобы создавать такие колоссальные структуры. Давайте не отвлекаться на созерцание феномена, очнулся Дарислав. Халиф, запускай беспилотники ко всем планетам, пусть слушают космос. Если Капон оставил закладку, то должен был позаботиться о проstate её поиска. Вы думаете, что он всё-таки установил маячок? Уточнил Давлитеров. Подозреваю. Но маячок могли ликвидировать хозяева. Значит, маячок должен быть хитрым. Понял, товарищ полковник, произнёс Калиев. Эскор выстрелил очередью из десятка дронов класса дальний косморазведчик. Пока они будут искать маячок, нас обнаружат пограничники, хмуро сказал Любишев. Предлагаю не ждать, откликнулся Шапира. Давайте посмотрим, что это за штукенцее в центре от трактора. Вряд ли тартарианцы выращивали её для житья. А для чего? жадно спросил Спирен. Скажем, как игровой зал, все Волод хихикнул. Или портал для посещения иных вселенных. Волна интеркома донесла смешки и возгласы нескольких человек. Шапира напомнил им, что и он, по сути, гость в родной вселенной, принесённый из параллельной Капуном. Дрислав связался с ним по персональной линии. "Всевал от, вы мне говорили о маранах", говорил. "Может быть, это сооружение сделали они, а вовсе не тартарианцы-властители". Вряд ли мараны намного сильнее здешних хозяев, если сумели захватить Малюскара, навестить землю и выкрасть копию реестра. "Вы думаете, это были они?" "Почти не сомневаюсь, больше вообще-то никому. Но как вам моё предложение?" Дереслав помедлил, перешёл на общую волну. Шум прекратить. Идём к этому колючему колобку в режиме инкогнито. Сидим на ушах. Шум в корабле стих. Как вы назвали это сооружение? Поинтересовалась Вия Аматони. Колобок? Это я Дереслав смутился. Для определённости. Так давайте его так и называть Колобок. Отличная мысль, развеселился Шапира. И только Весенин проворчал что-то себе под нос, привычно ставя себя в оппозицию к любому собеседнику, кем бы тот ни был. Эскор перешёл в состояние туннелирования сквозь струну и вышел всего в ста тысячах километров от Колобка и получил мощнейший массивный удар по всему корпусу, отнёсший его на два километра назад, как зонтик одуванчика порывом ветра. Кванк, естественно, отреагировал на это раньше людей. Если бы не его реакция, корабль отнесло бы намного дальше, а также, как он не был. Не справились бы его гравикомпенсаторы, было неизвестно. Калив продолв все системы космолёта тестовой программы вернул в рубку и пассажирский отсек комфортную гравитацию, и только после этого отреагировали на происшествие космолётчики. В тишине поста управления раздался слабый голос навигатора Ника Дарбы. "Чем это они нас долбанули зеркалом?" отозвался Спирен. "Совершенно верно", подтвердил Калив. "Хозяева этой ракушки включили зеркало". ракошке, может быть, колобка. Извините, мне никто официально название объекта не давал. Мы назвали его колобком, принял. Я думал, это подкрались пограничники, признался Любищев. Странно, что они нас до сих пор не вычислили. Возможно, не ждали, что мы попрёмся прямиком в логово тартарианцев, сказал Ткачук. Либо местная зенитная система уже взяла нас на прицел. Халиф, наши антенны не чуют излучения локаторов. До удара зеркалом всё было чисто. «Всеволод?» «Действительно странно», — отозвался Шапир. «Вся их ланьяки должна контролироваться системами безопасности от вторжения непрошенных гостей. Правда, с другой стороны, есть соображение на этот счёт». «Не тяните-ка-то за хвост». «Вполне реально, что властители владеют технологиями внепространственного наблюдения, недоступными нашим радаром и датчиком». Когда мы только вошли в скопление, они уже должны были засечь нас, хотя система Эскоры не фиксировала радарных лучей. Однако при этом пограничники появились уже через 40 минут. Это ли не косвенное подтверждение моей правоты? Я бы поспорил, начал Весенин. Идея хорошая, поспешно перебил астрофизик Адрислав. Будем руководствоваться ею, предполагаю, что за нами следят даже под колпаком инкогнито. Это существенно снижает нашу манёвренность, зато позволяет реагировать быстрее. Халиф, мы можем изменить параметры защитного поля. Не уверен, ответил компьютер с ноткой сожаления. Моих компетенций недостаточно. Да, можем, вмешалась в разговор Жозефина Агилера, в чьём ведении и находились генераторы защиты. Скорна крет зеркалом с определённой частотой поляризации вакуума. Если изменить частоту, изменится и плотность поля поляризации. Это возможно сделать в наших условиях. Потребуется замена антенного блока Попробуйте. Одна я не справлюсь, я помогу, предложил Ткачуг. А я чем хуже? воскликнул Спирин. И я могу, добавил Шапира. Парни, буду вам очень благодарен. Займитесь проблемой. Куда идти? спросил Шапира. Сначала рассчитаем с халифом параметры поляризации, сказала девушка. Потом вскроем бортовые порты с антеннами. Откуда у вас такая уверенность, Судареня? ревниво спросил Весенин. На моей памяти никто ничего подобного не делал. Значит, мы будем первыми, весело парировал выпота астрофизик Всеволод. При защите диссертации я участвовала в экспериментах по изменению параметров защиты опасных производств, сказала Жозефина без всякой рисовки. Так вы защитили кандидатскую диссертацию? Докторскую? О, только и мог сказать шокированный астрофизик. Она действительно доктор инженерного аутсорсинга. Важна добавил спирин. Дарислав усмехнулся в душе, подумав, что оператор квантовых систем корабля явно наслаждается растерянностью учёного, намекая: вот, мол, какие мы прогрессивные. Хорошо бы работать где-нибудь на поверхности планеты, сказала Джозефина, абсолютно не обратив внимания на реакцию Весенина. Здесь полно планет, с готовностью сказал Дарислав. Калиф, найди ближайшую, что-то можешь предложить? Секундочку, я как раз получаю донесение. Беспилотник услышал слабый радиосигнал. Разговоры на борту прекратились. «Что за сигнал?» «Из системы ближайшего красного гиганта, вторая планета». Дрон зафиксировал бульк. «Что?» «Включаю». Динамики поста управления донесли тихий шелест, прерванный звуком, напоминающим бульканье упавшего в воду камешка. «Кчмар!» — вырвалась Успирина. Впрочем, все уже привыкли к его несдержанности и не обращали на Кванконика внимания. «Интересный звучок», — хмыкнул Любищев. «Хотя смысла в нём никакого». «В воду свалился камень, вот и всё», — поддержал коллегу Весенин. «Калиф, вода на планете есть?» «Так точно. Она вся покрыта океаном». «А суши имеется?» «Пара островных архипелагов на полюсах. Атмосфера плотная, горячая, с температурой от плюс пятидесяти до ста, сплошной пар и туман». Сигнал пойман до того, как беспилотник опустился в атмосферу или после. Пульс слышен через каждые полминуты, но не ровно через 30 секунд, с разбегом от 20 до 40 секунд. Вот вам и закладка капюна, с удовлетворением заметил Шапира. Я был уверен, что этот парень найдёт способ оставить след. Он намного умнее любого из нас, а главное, знает, чем нас можно заинтересовать. Вы считаете, все володят прилетел из динамика в голос Весенина. «Что нашего интеллекта хватает только на идентификацию Булька?» Шапира рассмеялся. «Калиф», — сказал улыбнувшийся Дорислав. «Уточни координаты Булька. Идём на посадку». «Выполняю», — доложил компьютер. Несмотря на видимое, а точнее невидимое из-за сплошной пелены тумана отсутствие опасности, Дорислав никому не разрешил выходить из корабля. Эскор приземлился на каменистый берег одного из островов архипелага. После того, как стало известно источник радиосигнала, Калиф настроил систему визуального обзора таким образом, чтобы туман не мешал наблюдениям. Тогда люди увидели невысокое холмистое поднятие площадью около 4 км, поросшее куртинами странных растений, похожих на грибы-смарчки высотой до 1 м. Таких островов в архипелаге насчитывалось около двух десятков. И все они походили друг на друга, как одинаковые камешки ожерелья. Смарчки космолётчиков удивили. Они имели телесный цвет, и все кортины соединялись между собою золоватыми корнями, погребённые в серой почве, образуя нечто вроде семьи. Регистрирую усиление ментального поля, сообщил Калив. Вас будили с физики, обсуждая феномен. Такое впечатление, что они думают, с удивлением проговорил Ткачуг. Почему бы и нет, отозвался Шапира. Бесконечный мультивсеверс допускает возникновение разума у любых мыслимых форм жизни. Можем попытаться поговорить с этими смарчками. Вы серьёзно? спросил Весенин недоверчиво. Запрещающих мысли связь законов не существует. Вдруг грибочки знают, где наш вестник. Ищем закладку, прервал Дрислав беседу учёных. Выпустили два дрона-разведчика, запрограммировав их на поиск странного радиовсплеска. Уселись поплотней перед двумями обзорами. Источник сигнала нашёлся на удивление быстро. Он занимал центр острова и был темнее и больше других смарчков. Прямо-таки царь, восхитился Спирен. Вожак, посмотрите, вам не кажется, что он похож на голый человеческий мозг? Действительно, шапка смарчка, достигавшая двухметрового диаметра своими извилинами и наростами, и в самом деле напоминала разросшийся мозг. Спирен, управлявший беспилотником в аватар-режиме, повёл аппарат к царю смарчков. Но Дарислав остановил его. Вспомнился рассказ оператора с борта фрегата «Дерзкий Ром» и «Филина», который в инфоцентре реестра «Мёртвой руки» наткнулся на апси-закладку Капуна. Вполне было реально, что Капун и здесь применил тот же приём. «Я выйду». «Командир», — укоризненно напомнил о себе Серёгин, не принимавший участия в беседах экипажа. Не менее молчаливы были и его подчинённые, офицеры спецназа ЦОК. «А мы на что?» «Есть некоторые соображения, майор». смощённо проговорил Дарислав. Хотя прикрыть мне спину не мешает. Бери команду. Мы тоже хотим размяться, обеччево проворчал Любищев. Если мои предположения верны, будет и вам работа, пообещал Волков. Катер доставил всю пятёрку космолётчиков к центру острова, и Дарислав, оставив группу спецназа в катере, на антиграве добрался до Сморчка-великана, завис над ним. Туман над островом был не таким плотным, как над водной поверхностью. при температуре воды в 60 градусов, поэтому гриб-смарчок был виден хорошо. Иногда его накрывали полосые косы тумана, и тогда чудилось, что он шевелится. Заинтересованный Дарислав опустился на землю, порошенную чешуйчатой травой сиреневого цвета, приблизился к великану, послав мысль: "Капун, это я, Волков. Ты меня слышишь?" Гриб снова шевельнулся, хотя позже Дарислав понял, что на самом деле шевеление смарчка было вызвано мыслепередачей. В голове прошелестел холодный ветерок, принёсший несколько непонятных звуков. Не понял. Ва, га, да, ра-ра. Донеслось сквозь свист ветерка. Стало ясно, что обмену мыслями что-то мешает. Защита, сообразил Дарислав. Риск остаться голым и беззащитным был, конечно, высок, но он всё-таки выключил силовую подпитку кокоса. Голос в голове стал более чётко произносить фразы. Дарислав, ты? Так точно. воскликнул космолётчик с радостным возбуждением Капун Опознание завершено я запись в сознании этого грибообразного существа наш разговор означает что я не вернулся из разведвылазки в тёмный мир поэтому выслушайте предупреждение Я весь внимание Звёздная система великого аттрактора заселена расой микоров это по сути грибница имеющая на всех планетах системы свои этносы данный грибной этнос и есть тартарианец Он не осознаёт себя в качестве мыслящего субъекта, но в соединении со всеми относами образует искусственную интеллектуальную структуру, известную нам под названием Властители. Все механизмы системы, способные к динамическому воздействию, выращены искусственно на разных планетах с разными природными условиями. Пограничники тоже не сдержал чувств Дарьяслав. Возникла пауза. Хочу предупредить, что я не в состоянии вести вариантную беседу. Безстрастно сообщился собеседник, представлявший собой некое квантовое облако, оседлавшую голову смарчка. Могу лишь повторить и уточнить. Эффекторы для активного оперирования в разных районах космоса выращиваются в соответствии с задачами властителей, которые они решают коллегиально. Властители структура, объединяющая тысячи мыслящих систем на планетах звёзд-планеякее, которые мыслящие не имеют собственных средств воздействия на природу. Понял. Это и в самом деле рой, как ты говорил, только с очень большой апертурой, охватившей всё сверхскопление. Он выврашивает нужные механизмы от космолётов и транспорта в иного назначения до систем связи и защиты. Ещё одна пауза длилась дольше, чем первая. Она показала, что пси-закладка капюна в мозгу Смарчка действительно ограничена рамками внедрённой программы. Не перебивайте, наконец сказал Гриб. Вы сбиваете мои настройки. Прошу прощения, дрожище. «Виновата», — ответил Дорислав, — «больше не буду». «Принято. Теперь главное. В центре данной экструзии расположен портал». Дорислав с трудом удержался от мысленного возгласа «Колобок». Тем не менее, снова возникла пауза, ибо собеседник уловил таки реакцию человека, и Дорислав, поежившись, торопливо проговорил. «Продолжай». «Это мультипортал в темную вселенную. Уверен, что ваш консультант и мой друг Всеволод Шапира уже поведал вам свою главную цель — контакт с миром будущего заразума, который вполне может развиваться в мире тёмной материи. Вы можете на досуге обсудить эту идею с ним. Этот тёмный мир существует, и именно оттуда системой властителей управляет более мощная система». «Марани?» — вслух проговорил Дорислав. «Что вы сказали, товарищ полковник?» — послышался голос Серёги, на фигура которого то пропадала в строях тумана в десяти шагах, то проявлялась. «Потом», — очнулся Волков. «Марани — намного более мощная система, чем властители», — добавил Гриб. «Но я ещё не понял, кто затеял проект по очистке нашей Вселенной от шлаков иных разумов с агрессивной этической базой. Властители или марани. Возможно, жители тёмной Вселенной. Тогда ситуация осложняется. Нам придётся воевать на несколько фронтов. Для получения информации я и отправляюсь в тёмный мир». «Ничто не меняется в этой Вселенной», — пронеслось в голове Дарислава. Точно так же действовали американцы с европейцами, пытаясь вынудить тожеть Россию любыми способами, не соображая, что и они погибнут в глобальной войне, и точно так же нынче действуют потомки драконов, китайцы. Я хочу понять, как действует портал в тёмную вселенную, продолжил Капон без остановки, не что собой представляет разум такого масштаба. Наверное, стоило бы взять с собой все волода изучающего проблему заразума, но я решил пока не рисковать его жизнью. Вернусь живым, позову его с собой. Интересно, а меня? подумал Дарислав с обидой. Собеседник неожиданно ответил, подтвердив мысль Волкова, что он хорошо представлял его реакцию. И вас тоже, Сморчок умолк. Дарислав подождал продолжения. Грипп ожил снова. На всякий случай я оставил для вас проход в портал, чтобы попасть в Конус прямого туннелирования. Необходимо по строне с ювелирной точностью пройти непосредственно в центр портала между складками защитного поля, после чего сработает автоматика преобразования метрики, и корабль будет запущен в Тьмир. Куда? невольно удивился Дарислав. В Тьмир, терпеливо повторил собеседник, снова предугадав реакцию человека. Так я назвал тёмную вселенную. В мыслях голосе псевдокапуна вдруг прорезалась интонация смущения. Если вам не понравится моё слово творчество, смело давайте объекту своё название. Нет-нет, воскликнул Дреслав. Нравится. Прощайте или, может быть, до встречи. Подожди. Дреслав взмахнул рукой, сжимая ладонь так, будто хотел удержать собеседника рукой. Я хотел спросить. Однако ответом ему было тихое шепение в ушах. Все закладка капона выполнила своё предназначение и растаяла. Внезапно голосом калифа заговорила рация Какоса. Тревога, обнаружен приближающийся объект. Кто? Очнулся Дарислав, бросаясь к голиму. Летающая тарелка. Кто? Тарелка? Она одна? Где остальные пограничники? В поле обзора только тарелка. Стартуем. Заберите нас на выходе из атмосферы. Принято. Команда Серёгина дождалась начальства, и катер на форсаже рванул в мутное серое небо грибопланеты.